Глава 15 Сирена установила будильник на телефоне на полночь. Но, как оказалось, это совсем не нужно, потому что она проснулась от острого желания помочиться за пять минут до того, как он прозвонил. Чтобы не тратить время на одевание, она спала одетой, но не сходить в туалет не могла. Сидя на унитазе, порожняя мочевой пузырь, Сирена вспоминала, что Аврора всегда была очень ленива, и поскольку ее трудно было вытащить из постели, Она придумала, как разбудить дочь, когда им нужно было успеть на очень ранний самолет. Она рассказала Авроре, что когда древнеримским воинам предстояло сражаться на рассвете, они выпивали много воды. Благодаря этому им не приходилось проводить бессонную ночь, и они просыпались еще до восхода, чтобы пописать. Сирена даже не знала, правда это или просто глупая байка, не стоящая внимания. Но когда она была маленькая, эту историю ей рассказал отец, потому что она тоже с трудом вставала по утрам. История была частью того небольшого наследия, которое оставили Сирене родители. И она передала ее дочери, не зная, что дальнейшая его передача потомкам беспощадно прервется. Аврора не сможет научить ничему ни своих детей, ни внуков. Большую часть времени Сирена об этом не думала, но когда эта мысль возвращалась, ее охватывало безудержное горе. Таков был один из побочных эффектов того, что произошло в ночь пожара. В действительности огонь так и не погас. Он продолжал до основания уничтожать будущее ее дочери. Помочившись, Сирена тут же спустила воду в надежде, что ужасная мысль тоже улетит в канализацию. Затем сверилась с часами. Пришло время действовать. Она приехала в деревню очень поздно, надеясь, что ее внедорожник никто не заметит. На деле вокруг не оказалось ни души. Сувенирный магазин был закрыт. Этажом выше находилось что-то вроде пристройки. Пара окон да небольшая веранда. Попасть туда можно было по боковой лестнице. Сирена припарковала машину, прибежала пустынную улицу и вошла в темный переулок. Когда она быстро поднималась по ступенькам, ее шаги отдавались эхом в полной тишине. Дверь в квартиру оказалась остекленной. Воспользовавшись светом уличного фонаря, Сирена заглянула внутрь, чтобы убедиться, что там никого нет. Ей не хотелось повторить ту же ошибку, которую она совершила в хижине от Дона Стерли. Кругом царил беспорядок, словно кто-то поспешно отсюда переехал. Удостоверившись, что квартира пуста, Сирена наклонилась, чтобы рассмотреть замок, и сочла, что дверь можно вышибить парой ударов плечом. Стараясь не шуметь, Сирена положилась на свою физическую силу. Времена, когда она занималась интенсивными тренировками, остались далеко позади, и она почти совсем потеряла форму. Поэтому ей потребовалось более двух попыток, чтобы справиться со стекленной дверью. Когда та, наконец, поддалась, Сирена по инерции ввалилась внутрь. Потеряв равновесие, она упала на четвереньки и ударилась коленями о твердый пол. Она с трудом встала, вернулась на улицу, чтобы еще раз убедиться, что поблизости никого нет, а затем заперлась в доме. Включив фонарик на смартфоне, она направила его вниз, чтобы луч не был заметен снаружи. Квартира состояла из единственной жилой комнаты и ванной. Кухонный уголок стоял прямо рядом с разложенным и неубранным диваном кроватью. Подушки, скомканные не еще хранили отпечаток тела того, кто спал на нем в последний раз. Ни радиатора, ни обогревателя, ни камина. Единственным средством отопления служил тепловой насос, прикрепленный к стене. Да и тот сейчас не работал. «Не лучшее место для жизни», — подумала Сирена. «Пожалуй, здесь еще хуже, чем в ее берлоге в апарт-отеле». При беглом осмотре впечатление, которое сложилось, когда она заглянула внутрь, Через остекленную дверь подтвердилось. Открытые ящики, распахнутые дверцы гардероба свидетельствовали, что Флора собиралась в спешке и многие вещи просто бросила. «Почему?» — снова спросила себя Сирена. Воспитательница наверняка с нетерпением ждала получения денег, обещанных за то, чтобы она держала рот на замке и уехала из деревни. Но затем решила скрыться, как будто у нее был другой, гораздо более обременительный долг. По крайней мере, на это указывал хаос — царевшего в ее последнем известном жилье. Сирена надеялась найти нечто, что прояснило бы эту неопределенность. Она рылась в вещах, разбросанных по студии, приподнимала одежду, как попала брошенную на кресло или валявшуюся на полу в перемешку с непарной обувью, но не нашла ничего интересного. Какой-то мусор, раздавленная пивная банка с сигаретами и окурками, на полке лежал единственный наушник для мобильника и погнутые солнечные очки с разбитой линзой. В ванной ждала та же картина. На полу груду грязных полотенец, шкафчики по бокам от зеркала открыты почти полностью выпотрошены. Остались только ватные диски и пузырек жидкости для снятия лака. Зубной щетки и пасты нет. Сирена занялась кухонным уголком. На стойке с единственным табуретом возле чашки с кофейной гущей и тарелки с заплесневелыми объедками завтрака, яичница хлеба и жема, лежали какие-то бумаги. Оказалась выписка банковского счета за февраль прошлого года. «Через месяц после трагедии в Шале», — подчитала она. Быстро пробежав глазами немногие операции в списке, она отметила, что Академия, организовавшая лагерь, заплатила воспитательнице 15 тысяч швейцарских франков, что примерно соответствовало той же сумме в евро. В качестве основания перевода было указано выходное пособие, по сути, компенсация при увольнении. Других поступлений не было. Расходы же осуществлялись по дебетовой карте и в основном шли на продукты. Были и необязательные приобретения. Косметика и сигареты. Однако самой значительной тратой была покупка билета на самолет в один конец. Рейс Тюрих-Стокгольм, 23 февраля. Флора воспринимала указание покинуть Вион буквально. Сирена боялась, что воспитательница не только сменила номер телефона, но и начала новую жизнь. Вряд ли она когда-нибудь вернется и разыскать ее будет еще сложнее. Положив выписку обратно на стойку, Сирена возобновила обыск без особой надежды наткнуться на что-нибудь полезное. Она перешла к спальной зоне. В гардеробе висели только вешалки. Рядом с диваном-кроватью стояла белая тумбочка с тремя наполовину выдвинутыми ящиками. Сирена проверила их, начиная с нижнего. В первом лежали старый туристический путеводитель и непременная Библия, во втором только пустая зажигалка. Верхний ящик казался пустым, но затем сирена пошарила рукой в глубине и достала оттуда кое-какую находку. Внутри оказалась книжица в ламинированной обложке с логотипом фотолаборатории, которая, вероятно, давно прекратила свою деятельность. Сирена начала ее листать. Фотографии были сделаны в те времена, когда люди еще увековечивали свои воспоминания на пленке. На всех снимках были мужчина, женщина и маленькая девочка. По позам и улыбкам легко можно было заключить, что это семья. Кассирша в универмаге сказала, что Флора потеряла обоих родителей в раннем детстве. Сирена предположила, что в альбоме запечатлены отец и мать вместе с дочерью. Фотографий было не так уж много, максимум десяток. На фоне неизменного альпийского пейзажа и, судя по более-менее одинаковому внешнему виду семейства, сняты они были в Ионе в короткий промежуток времени. Сирена задала себе два вопроса. Если эти снимки — единственные фотовоспоминания Флоры о родителях, Правда ли она могла забыть альбом, по легкомыслию? Однако второй вопрос сбивал с толку еще больше. Что за человек покупает билет на самолет, чтобы начать новую жизнь в другом месте, и кладет в чемодан зубную щетку и пасту, но оставляет нечто столь важное, как фотографии покойных родителей? Человек в бегах, вот ответ. Человек, который не может вернуться и забрать забытое. Не успела Сирена сформулировать эту мысль, как ее заставил вздрогнуть звонок смартфона. Опасаясь, что шум ее выдаст, она поскорее убавила громкость звонка и только после этого посмотрела на дисплей. Опять скрытый номер. Несколько секунд она не знала, как поступить. Затем решилась и ответила. «Алло?» Та же тишина, которую она слышала в предыдущие разы. Но теперь сирена явно различала в трубке человеческое дыхание. Потом незнакомец дал отбой. Она посмотрела в окно, ища подтверждение своим подозрениям. И увидела, что на улице, на маленькой парковке, сотни метров от дома, стоят три автомобиля. И на водительском сидении зеленого седана кто-то сидит. С такого расстояния невозможно было ни разглядеть лицо, ни понять, мужчина это или женщина. Но создавалось впечатление, что человек смотрит прямо в сторону дома. Похоже, телефонный звонок был способом предупредить ее о том, что кто-то рядом. Сирена поняла, что нужно уходить. Она положила мобильник в карман и направилась к выходу. Закрыв за собой дверь студии, она, пригнувшись, спустилась по боковой лестнице. Затем осторожно выглянула из переулка. зеленый машина так и стояла на месте. Чтобы добраться до внедорожника, Сирене волей-неволей пришлось бы выйти из укрытия. Другого выбора не было. Она досчитала до трех и побежала. Однако прежде чем она открыла дверцу, двигатель зеленого седана завелся. Сирена увидела, как машина быстро разворачивается на парковке, И испугалась, что то подъедет к ней. Но потому, куда водитель направил автомобиль, она поняла, что он двинется в другую сторону. Позабыв о страхе и благоразумии, она последовала за автомобилем пешком, чтобы прочесть номерной знак, прежде чем он уедет. Ей это не удалось, но модель определенно была старой. Возможно, Opel. Когда седан проезжал под уличным фонарем, сирена различила профиль мужчины с густой бородой и в красной кепке с надвинутым на глаза козырьком.